Глава 9. Порох и оружие Испаньола стояла недалеко от берега, и мы скоро добрались до нее в лодке, лавируя между судами, канаты которых скрипели по временам под нашим рулем или раскачивались над нашими головами. Нас встретил штурман мистер Арро. загорелый старый моряк с косыми глазами и серьгами в ушах. Между ним и Сквайром были, очевидно, близкие и дружеские отношения. Далеко не так благополучно обстояли дела капитана, как я скоро убедился. Последний обладал проницательным взглядом и, казалось, был раздражен всем на корабле. Причину этого мы скоро узнали, так как едва вошли в каюту, явился туда матрос и сказал «Сэр, капитан Смолет желает говорить с вами». «Я всегда готов его слушать. Веди его сюда», — сказал Сквайр. Капитан вошел вслед за матросом и плотно запер за собой дверь. — Ну, капитан Смоллет, что вы хотите сказать мне? Надеюсь, что все обстоит благополучно на шхуне. — Я полагаю, сэр, — сказал капитан, — что всегда лучше говорить откровенно, даже рискуя обидеть другого. Мне не по душе ваша экспедиция, и мне не нравятся матросы, а также мой помощник. «Может быть, сэр, вам не нравится и шхуна?» — раздраженно спросил сквайр. «Я не могу судить о ней раньше, чем увижу ее в плавании», — спокойно ответил капитан. «По-видимому, она не дурно сделана. Вот все, что я могу сказать о ней». «Возможно, сэр, что вы не одобряете и самого хозяина шхуны?» — осведомился сквайр. Но тут вмешался уже доктор. «Довольно», — сказал он. Не надо затрагивать вопросов, которые оставляют после себя только чувство горечи. Капитан и то уже сказал слишком много. Или же, напротив, слишком мало. Я имею право попросить у него объяснение. Вы говорите, что вам не нравится наша экспедиция. Могу я узнать, почему? Меня пригласили, сэр. Вести шхуну туда, куда прикажет этот джентльмен. И не называли цели путешествия, отвечал капитан. Прекрасно. «Теперь же я вижу, что последний матрос на судне знает в этом отношении больше моего». «Находите ли вы такой поступок красивым по отношению ко мне?» «Конечно нет», — заметил доктор Ливси. «Я узнаю», — продолжал капитан судно, — «что мы отправляемся искать клад. Узнаю это, заметьте, от своих подчиненных. Такого рода путешествия вообще не по моей части, и я не чувствую к ним склонности. Но особенно не по душе мне то, что об этом болтают все». «Даже попугай!» «Попугай Сильвера?» спросил Сквайер. «Да», — сказал капитан. «И я полагаю, что вы не подозреваете многого из того, что вас окружает. Я обязан предупредить вас, что вы рискуете своей жизнью, пускаясь в такое плавание». «Совершенно верно», — заметил доктор Ливси. «И я уверяю вас, что мы и сами знаем о том риске, которому подвергаем себя».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 скричал Сквайер. «Нет, сэр!» — ответил капитан. «Я говорю только, что он слишком фамильярен с матросами». «Какие же выводы вы хотите сделать из всего этого, капитан?» — спросил доктор. «Изложите нам все, что вы желаете». «Хорошо, джентльмены. Окончательно вы решили отправиться в эту экскурсию?» «Мы решили это бесповоротно», — ответил Сквайер. «Прекрасно», — продолжал капитан. «В таком случае...»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 — Слышали вы басню о горе, которая родила мышь? — Простите мою смелость, но вы напомнили мне эту басню. Бьюсь об заклад, что вы желали большего, когда шли сюда. — Доктор, — отвечал капитан, — вы очень проницательны. Когда я входил сюда, я предполагал просить отставки. Я не думал, что мистер Треллони захочет выслушать меня. — Не только не стал бы слушать. Но и послал бы вас к черту, не будь здесь ливси, вскричал сквайр, но теперь, раз уж я выслушал вас, я исполню ваши желания. Не думайте только, что я стал лучшего мнения вас. Как вам угодно, сэр, сказал капитан, после вы сами согласитесь с тем, что я только исполняю свою обязанность. С этими словами он вышел из каюты. Трелани, — сказал доктор. Против моего ожидания я убедился, что вы взяли к себе на шхуну двух честных людей, этого капитана и Джона Сильвера. «Относительно Сильвера я с вами согласен», — ответил Сквайр. «Что же касается до этого невыносимого хвостуна, я нахожу его поведение недостойным мужчины, моряка и англичанина». «Посмотрим», — сказал доктор. «Дальше будет виднее, что он за человек». Когда мы поднялись на палубу, то увидели, что матросы уже начали перетаскивать оружие и порох, облегчая себе работу протяжными возгласами. Капитан и мистер Ро наблюдали за перестановкой. Новое устройство очень понравилось мне. В кормовой части судна помещалось шесть кают, соединявшихся с кухней и носовой частью только узким коридором на левой стороне судна.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 Впрочем, это было только одно предположение с моей стороны, так как мы недолго пользовались его услугами. Работа была в самом разгаре, когда явились на судно последние матросы и с ними долговязый Джон. Повар выскочил из лодки с ловкостью обезьяны и, увидев перестановку, вскричал. «Эй, товарищи, с чем вы тут возитесь? Переставляем бочки с порохом!» — отвечал кто-то. «Но ведь так мы пропустим чего доброго!» «Утренний отлив!» — вскричал Джон. «Это мой приказ!» — вмешался капитан. «Можете отправляться вниз в кухню. Матросы должны поужинать в свое время». «Слушаю, сэр!» — отвечал повар. И, отдав честь, моментально скрылся по направлению к своей кухне. «Это хороший человек, капитан!» — замолвил за него словечко доктор. «Очень возможно, сэр!» — отвечал капитан Смолет. «Осторожнее с этим! Осторожнее!» — крикнул он матросам, которые тащили бочку с порохом. Вдруг он увидел, что я стою в сторонке и с интересом смотрю на всю эту суету. — Рач отсюда, Йонга! — крикнул он мне. — Отправляйтесь к повару и спросите у него какой-нибудь работы для себя. Я бросился бегом вниз и слышал, как он громко сказал доктору. — Я не потерплю любимцев на своем судне. Я совершенно разделял мнение Сквайра капитания, капитане, которого возненавидел от всей души.